Глава двадцать вторая «И что это?» — спросила Тора, приникая к витрине небольшого магазинчика. Она не могла понять, от отчего так радуется Мэтью, тыча пальцев в одну из безделушек, во множестве пылившихся на деревянных полках за стеклом. «Вижу старые чашки, больше ничего. Посмотри сюда!» разочарованно проговорил Мэтью и постучал пальцем по стеклу напротив небольшого предмета, лежавшего между фарфоровой статуэткой белой куропатки и вазы с потускневшей розой. Наклонившись, Тора увидела небольшой серебряный геральдический щит, украшенный шлемом и двумя мечами. «Не понимаю», — сказала она, — «что это?» «Немецкая медаль времен Второй мировой войны» ответил Мэттью самодовольной усмешкой. «Вот как? И ты собираешься ее купить?» Мэттью рассмеялся, жестом приглашая Тору пройти в магазин. «Еще не знаю. Пока меня интересует владелец лавки. Я видел его мельком. Он выглядит древнее самой старой вещи в своем заведении. Думаю, имеет смысл поболтать с ним. Возможно, он расскажет нам о нацистах в Снайфельснесе. Медаль послужит отличным предлогом завязать разговор. «Ах, вот оно что!» — обрадовалась Тора. «Теперь я все понимаю». О их появлении владельца известил громкий звонок. Его назначение осталось для Торы тайной, поскольку никто не смог бы пробраться в магазин незамеченным. Каждый дюйм здесь был заполнен всякой всячиной, отчего помещение оказалось еще меньше. Вдоль стен до самого потолка тянулись полки, забитые старыми мелкими вещами. Возле одной из них стояла стремянка. Толстый слой пыли, покрывавший товар свидетельствовал о том, что торговля идет не бойко. В дальнем углу магазинчика, за прилавком с древним кассовым аппаратом сидел абсолютно седой старичок. Тура недоуменно посмотрела на кассу удивленной либеральностью местных налоговых органов. По ее мнению, аппарат не соответствовал даже самым щадящим стандартам. Немного потоптавшись у двери, они начали продвигаться к прилавку, осторожно лавируя между небольшими столиками, стульями и тумбочками. «Добрый день!» — улыбнулась Тора владельцу магазина, когда они с Мэттью, ничего не разбив и не опрокинув, добрались наконец до прилавка. «Добрый!» — тихо и без улыбки ответил тот. Чем могу помочь? Мой друг, — указала она на Мэтью, — приехал из Германии. В витрине вашего магазина он увидел значок, заинтересовавший его. Не могли бы мы взглянуть поближе? Старичок кивнул, быстро заскользил между полок к окну и вскоре вернулся. — Давно эта вещица лежит у меня, — скажу я вам, — сообщил он. — Только это не значок, а медаль. Он положил серебряный знак на прилавок. Медаль за ранение. Вот как? Удивилась Тора и, взяв медаль в руки, принялась ее рассматривать. Сквозь стекло она разглядела лишь шлеми мечи, но не заметила на шлеме крошечную свастику. Медаль обрамляли лавровые листья. Значит, ею награждали солдат, получивших ранение. И много сохранилось таких медалей? Старик неодобрительно посмотрел на Тору, и она пожалела о своем вопросе. Ожидая, что покупательница начнет жестоко торговаться, старик забрал медаль и проворчал. Таких наград раздавалось много. Сначала к ней представляли солдат. Но с середины войны гражданских лиц, получивших ранения во время воздушных налетов. Только это особенное, выполненное из серебра. В зависимости от тяжести ранения медаль имела три степени изготавливалась из бронзы, серебра и золота. Бронзовый обычно награждали за ранения, полученные в боях. Таких медалей было очень много. «Какое ранение требовалось получить, чтобы заслужить серебряную медаль?» поинтересовалась Тора. Оснований для награждения серебряной медалью было несколько. К примеру, потеря руки или ноги, или легкое ранение в голову. Старик повертел медаль в руке, дав поиграть на ней тусклым лучам предвечернего солнца. Немного было желающих получить ее. — А уж о золотое говорить нечего, — вставила Тора. — Не хочется даже думать, какие муки должен был претерпеть человек, чтобы заслужить ее. Она кивнула на медаль и улыбнулась старику. — Мой друг хотел бы ее купить. — Кстати, вам неизвестно происхождение медали? Нет, к сожалению. Я приобрел ее лет двадцать назад вместе с другими вещами. Умер владелец какого-то поместья. Вот родственники распродали всю, как они говорили, рухлядь. Кто ее получил, за какое ранение, мне неизвестно. Если бы она принадлежала исландцу, произнесла Тора, ее история была бы еще интереснее. Не могу сказать. — ответил старик. — Возможно, ею наградили исландца, но я в этом сомневаюсь. Мне кажется, эту медаль давали исключительно немцам. По крайней мере, это касается гражданских лиц. — Разве исландцы не воевали на стороне немцев? — Один из таких вояки мог получить эту медаль, — предположила Тора, надеясь, что старик подхватит ее мысль и продолжит разговор. А уж тогда она повернет его в сторону нацистов с Найфельснесса. Думаю, воевали единицы. Придурки, одержимые нацизмом, встречались и в Норвегии, и в Дании. Только, мне кажется, в боях они не участвовали. Старик положил медаль на прилавок. В Исландии тоже водились нацисты. Но их никто не считал героями. Напротив, над ними посмеивались. В основном это были полные идиоты, которых привлекала скорее форма, чем идеи. — Вы серьезно? — притворно удивилась Тора. — Мне, признаться, ничего не известно о нацистском движении в Исландии. — Да были, были такие, — повторил старик. — Главным образом подростки. Маршировали с нацистскими флагами, с социалистами потасовки устраивали. Уверен, об идеалах фашизма они и понятия не имели. Энергию им нужно было выплеснуть. Вот и все. «Вы хотите сказать, что здесь, в Снайфельснессе, имелись нацистские организации?» — невинно спросила Тора. Старик почесал голову. Волосы у него, несмотря на седину, были необычайно густыми. «К счастью, здесь нацисты не водились». Проговорил он и внимательно посмотрел на Тору бесцветными старческими глазами. На южном побережье жил один человек. Все агитировал молодежь вступать в нацистскую организацию, которую он якобы возглавлял. Но потом заболел, и, насколько я понимаю, дальше разговоров дело у него не пошло. С десяток парней ему удалось увлечь нацистскими идеями, но вскоре они потеряли к ним интерес. На том все и закончилось. Провалилась его идея создать нацистскую организацию. Охваченная волнением, Тора попыталась сохранить безразличие. — А, точно, вспомнила! Мне рассказывали об этом человеке. Звали его Гримур Торльфсон. Он жил на ферме Креппа, да? И она скрестила за спиной пальцы в надежде не ошибиться. «Я думал, вы не знаете здешних мест», — удивился старик. «Скажем так, вы почти угадали». «Мне только одна фамилия и известна», — пробормотала Тора. «О самом националистическом движении я ничего не знаю». Она повернулась к Мэтью и заговорщицки подмигнула ему. Старик ничего не заметил. «Так ты собираешься покупать значок?» «Медаль». — поправил Мэттью, доставая бумажник. — Сколько она стоит? Владелец назвал цену и по лицу Мэттью понял, что торговаться тот не будет. Он молча заплатил и, пока старик заворачивал медаль, спросил у Торы. — Когда твой день рождения? — У меня есть для тебя небольшой подарок. Тора показала Мэттью язык, повернулась к владельцу магазина и приняла покупку. Поблагодарив старика, они стали пробираться к выходу. Но Тора повернулась, решив во что бы то ни стало выведать именно циски настроенного фермера. Однако ей не пришлось ничего спрашивать. Старик, опершись руками о прилавок, многозначительно посмотрел на нее и громко произнес. — Нет, не Гримур. Бьярни, его брат. Бьярни Торольфсон с фермы Киркьюстед. Замечательный портрет вырисовывается. Мэтью вытащил из кармана медаль и положил на стол перед Торой. Сожительствует с дочерью, пропагандирует национал-социализм. Он повернул медаль и снова принялся рассматривать шлем и мечи. «Знаешь, если сделать из нее медальон, он будет великолепно смотреться на тебе». «О чем ты говоришь?» — возмущенно оттолкнула его руку Тора. «Я такую гадость никогда не надену!» Во-первых, она может принести несчастье. А во-вторых, не хочу, чтобы меня считали идиоткой. Она показала Мэттью настоявшую перед ним тарелку. Ешь и помни, я не часто приглашаю мужчин на обед. Они сидели в небольшом ресторанчике. В качестве компенсации за покупку медали Тора угощала Мэттью легким обедом. Намотав давилку лапшу, она отправила ее в рот. «Только мне до сих пор не ясно, какое отношение все это имеет к Бирне. Узнали мы многое, но ситуация не прояснилась», — сказала она. Нарисованное в блокноте свастика мало что дает. «Может и так, но у меня такое чувство, что все здесь взаимосвязано. Иногда имеет смысл прислушаться к интуиции», — отозвался Мэтью. Правда, к сожалению, она не всегда соответствует ситуации. Он отпил из бокала шипучки. Идеальный вариант подтвердить чувства доказательствами, предпочтительно убедительными. Тора налегала на лапшу, которая ей определенно нравилась, и с довольным видом посмотрела на Мэтью. «Знаешь, чем мне нужно заняться? Перестать носиться между фермами и оставить расследование полиции?» С надеждой спросил Мэтью. «Ни в коем случае!» — яростно возразила Тора. «Мне необходимо войти в интернет и повнимательнее изучить ежедневник Бирны. Я читала его слишком быстро, поскольку ощущала себя виноватой и наверняка что-то пропустила». Она чокнулась с Мэтью шипучкой. «Давай за это и выпьем». Тора сидела рядом со стойкой администратора перед компьютером, предназначенным для гостей. У нее был свой ноутбук в номере, предположительно оборудованным беспроводным интернет-соединением. Но после десятка бесплодных попыток выйти во всемирную паутину, Тора отложила его и потащила Мэттью за собой. «Попробуем поискать так», — говорила она, стуча по клавиатуре. «Гримур Торольфсон»? Родился в Сикисхольмюре в 1890 и умер в Рейкьявике в 1957 -м. Просматривая данные по кладбищам Рейкьявика, Тора наткнулась на имя Гримур. Рядом с ним шел текст «Кладбище Фосфогур, место n 36 0077 Она торжествующе посмотрела на Мэтью. — Не хотелось бы портить тебе удовольствие, — заметил тот. — Но чем поможет данная информация? — Я хочу узнать, что высечено на надгробном камне его могилы. А вдруг рядом с ним лежит и Кристин? — К сожалению, нельзя вести поиск по квадратам, поэтому придется отправить кого-нибудь на место и посмотреть. «Кого — Кого? — спросил Мэтью. — Надеюсь, не детей-беглецов в доме на колесах? «Нет, на разведку отправится чудо-женщина Белла». «Да, Белла, ты не ошиблась. Я прошу тебя сходить на кладбище Фосвогур и найти одну могилу», продолжала говорить Тора, не обращая внимания на стоны и недовольное ворчание секретарши. Мэтью улыбался, наблюдая за ней. «Да, спеши надпись на надгробии». Посмотри, есть ли там имя Кристин. Возможно, ее могила находится рядом. Тора молча послушала протестующие возгласы Беллы, затем прервала их и продолжила. Разумеется, ты не можешь быть одновременной в офисе и на кладбище. Я все понимаю. И тем не менее сходи туда. Много времени у тебя это не займет. Переключи звонки на свой мобильник и спокойно иди. Ты даже не заметишь, как вернешься в свое кресло. Тора потерла виски. «Вот и отлично! Потом сообщишь мне о результатах своей экспедиции!» тура дала отбой и закатила глаза. ну почему мне не досталась секретарша, готовая при первой возможности вылететь из офиса? Какая ей разница, куда идти? Лишь бы ненадолго с работы смотаться! На кладбище? Пусть на кладбище!» Мэтью улыбнулся. — Секретарша у тебя прекрасная. Просто дай ей шанс. Он лежал на кровати и был всем доволен. Богом, людьми и, в первую очередь, Беллой. И именно благодаря ей они смогли провести немного времени вместе. Вскоре Тора начала названивать секретарше. На первый ее звонок та не ответила. Не ответила также и на второй, и на третий. Тора решила дать Белле еще полчаса и только потом позвонить в четвертый раз. Она сидела в халате и пила кофе, приготовленный в маленькой кофейной машине, установленной в номере. На столе перед ней лежал ежедневник Бирны. «Странно», — проговорила она, постукивая пальцами по странице. «Очень странно», и повернулась к Мэттью, дремавшему под пуховым одеялом. «Пытаешься стереть со страниц свои отпечатки пальцев, чтобы, когда ежедневник наконец попадет в полицию, их не обнаружили?» Сонным голосом спросил он. «Нет, не то. Послушай!» — взволнованно заговорила Тора. «Перед рисунком свастики идет описание содержимого коробок, который я просматривала в подвале». Тора подняла ежедневник и показала Мэттью страницу. «Гляди, вот перечень». Может, она описала какие-то вещи, либо заинтересовавшие ее, либо, надеясь, что в будущем они, возможно, смогут ей пригодиться. Ей должно было попасться то же, что и мне, например, нацистский флаг. Она исследовала все коробки, пусть в другом порядке. — Великолепное открытие! Только что оно тебе дает? — проворчал Мэтью. Тора положила ежедневник на стол. «Пока не знаю, но список вещей она составила не просто так». «Уверена, он многое для нее значил», — ответила она. «Ты только погляди, как тщательно она вырисовывает свастику, да еще обводит кругом! Да взгляни же!» — Тора сунула ежедневник Мэтью. «Вот доживешь до сорока лет», — проговорил тот, приподнимаясь с кровати. «Тогда узнаешь о безорукости». Или о дальнозоркости?» Он взглянул на страницу и вновь откинулся на подушку. «Ты права. Рисунок очень точный и аккуратный. А что написано вокруг него?» «Да всякая ерунда», — отмахнулась Тора. «Половину текста я вообще прочитать не могу. Какие-то каракули поверх каракулей. Но слово «свастика» и фразу «так где же он был» вижу отчетливо. Затем идут два телефонных номера, но разобрать их невозможно, потому что они несколько раз зачеркнуты. Возможно, она позвонила по ним, а потом зачеркнула, — предположил Мэтью. — Пять, восемь... Дальше непонятно, — проговорила Тора, вглядываясь в страницу, и вдруг хлопнула себя по бедрам. — Постой-ка... Я где-то записывала номера телефоном, по которым Бирна звонила из своего номера. Можно попробовать набрать. Тора выудила из кармана листок бумаги, набрала первый номер и стала ждать. В конце концов ей ответили. «КБ-банк? Чем могу помочь?» — спросил уверенный мужской голос. Тора положила трубку. «Ничего интересного» сообщила на Мэтью и, набрав второй номер, приложила палец к губам, призывая его к молчанию. «Реабилитационная клиника Рейки-Лундур. Слушаю вас!» раздался жизнерадостный женский голос. Тора не была готова к подобному ответу, ожидая, что попадет на частный номер и расспросит о Бирне. Не найдя ничего лучшего, она решила сразу перейти к делу. «Слушаю вас!» повторил голос. «Что вы хотели?» «Мне нужна информация о Бирне доттер, архитекторе». Она черкнула мне этот номер, и я подумала, «Может быть, вы знаете, с кем из вашего заведения она была знакома?» Тора понимала, объяснение звучит абсурдно, поэтому результатов, скорее всего, не даст, и готова была разрыдаться. Ее собеседница, однако, стоически выслушала бессвязную мотивировку. К сожалению, мы не ведем учет посещений и телефонных звонков. Это просто невозможно ввиду огромного количества пациентов. Ее знакомый не обязательно пациент, сказала Тора в тщетной надежде услышать о контактах Бирны с кем-то из персонала клиники. За личными контактами персонала мы тем более не следим. Прошу прощения, ничем не могу вам помочь. Всего доброго. Я должна ответить на следующий звонок. — Рейкхеллундур, — пояснила она Мэтью, — клиника. Никакой возможности найти того, с кем общалась Бирна. Она снова взяла список телефонов и покачала головой. Последняя попытка. Ну и почерк. Позор. Это что, пятерка или шестерка? Она сняла трубку и набрала номер. Примерно на десятом звонке, когда Тора потеряла всякую надежду, раздался щелчок, и механический голос автоответчика сообщил, что звонок переключен. А еще через два звонка ей ответили. «Муниципалитет? Здравствуйте! Чем могу помочь?» «Здравствуйте», — сказала Тора. «Простите, я не расслышала. Это муниципалитет?» «Да», — подтвердила девушка. «Вы пытаетесь дозвониться до Балдвина?» От волнения у Торы перехватило дыхание. Она молчала, и девушка прибавила. «Вы набирали прямой номер Балдвина. Он отвечает по нему по средам с четырех до шести. Всего доброго! Желаю успехов!» Секретарша попрощалась и положила трубку. Тора повернулась к Мэттью. «Я попала в муниципалитет». Это прямой номер Балдвина Балдвинсона, советника. У него там офис. — А кто такой этот Балдвин? — безо всякого интереса спросил Мэтью. — Внук старого Магнуса, — ответила Тора. Потянулась к ежедневнику и снова вгляделась в зачеркнутые телефонные номера. Он считается одним из самых перспективных политиков. Интересно, зачем Бирна ему звонила? Предлагала услуги архитекторов в переделке дедушкиной летней дачи в дом для круглогодичного проживания? Очень сомневаюсь. Вот его номер. Точно он, только сильно зачеркнут. Тора постучала пальцем по странице. Мне кажется, я видела здесь название электронного почтового ящика, который может принадлежать Балдвину. Она полистала страницы и нашла ту, где было написано. «Балдвин.Балдвинсон.Собака.Рикявик.Ис». «Да, я не ошиблась. Это его адрес». «Как ты считаешь, зачем она ему звонила?» — спросил Мэтью. представлений не имею». «Но уверена, нам следует еще раз наведаться к старичку Магнусу», — ответила Тора и снова стала листать ежедневник. Чувствую, тут уйма полезнейшей информации. Но только как отделить зерна от плевел? Представляешь радость полиции, попади им в руки этот ежедневник. Возможно, преступник уже находился бы за решеткой. — почему ты клонишь? — подозрительно спросила Тора. — Намекаешь, что полиция умнее меня? — Нет, конечно, — сказал Мэтью. Просто у тебя нет ни опыта, ни средств для расследования подобного дела. Тура наугад раскрыла ежедневник и уткнулась в него. Она понимала, Мэтью прав, ответить ей нечего. Поэтому лучше притвориться, что не расслышала его замечания. Оказалось, что она открыла ежедневник на странице с планом стройплощадки. Кроме чертежа, здесь были комментарии Бирны. С этим участком что-то не то. Старые карты. Тора изучила разворот, затем просмотрела следующую страницу, где не было надписи, и еще одно. Там уже стояли пометки. Может быть, скала? Должны быть карты. Поговорить с Йонасом. Тора поднялась и, подхватив ежедневник, подошла к окну, откуда открывался вид как раз на территорию возле отеля, так интересовавшую Бирну. «Чем ее привлекло это место? Что в нем особенного?» — размышляла Тора. Она отдернула занавеску и оглядела довольно ровную землю. «По-моему, идеально для строительства». Она в которой уже раз принялась разглядывать страницы предшествующей рисунку, пытаясь по наброскам и чертежам определить площадку, облюбованную Бирной для возведения пристройки. Она увидела, что выстроить ее Йонас предполагал к востоку от основного, уже имеющегося здания, на приличном расстоянии от него, чтобы не загораживать вид из окон. «Да все тут с территории нормально», — проговорила Тора больше для себя, чем для Мэтью. «Лужайка как лужайка», — она взглянула в окно. «Подстрижена, правда, плохо». «Единственное, что может помешать, так это вон тот валун!» — кивнула Тора в сторону большого серого камня, вокруг которого колыхалась на ветерке трава. «Мэтью, вставай!» — вдруг воскликнула она. «Одевайся! Пойдем к камню! Мне нужно посмотреть на него!»